Глава седьмая. Аяна. Я словно очутилась в каком-то фантастическом кино. Галантные кавалеры, дамы в коридорах дворца. Мне почтительно кланялись, уступали дорогу. А потом служанки начали суетиться и готовить меня к грядущему торжеству. Ванная меня по-настоящему впечатлила. Я дико боялась, что нормально помыться можно в этом месте исключительно в бане. А о бане я не особенно жаловала. Но тут все оказалось по высшему разряду. Спасибо драконам и их особой энергии. Огромная емкость для мытья, мочалки, шампуни, мыло. Все ароматное, красивое, на вид даже вкусное. Вода из крана лилась под шикарным напором. Да у меня даже дома подобного не было. Но тут ко мне вошла Анна с парой служанок. И я ненадолго растерялась, опешила. — Ваше Высочество, мы поможем вам мыться, — произнесла личная горничная на мой ошарашенный взгляд. — Не надо. Я привыкла сама и без лишних свидетелей принимать водные процедуры. Слишком уж резко ответила я, и сопровождавшие Анну служанки моментально выскочили за дверь. — А как же помыть вам спину? Неужели вы сами достанете? А голову? «Вы моете сами такие длинные и густые волосы?» «Да», — гаркнула я, и Анна даже немного попятилась. Я постаралась вежливо улыбнуться и добавила. «Спасибо за предложение. Просто я, ну как бы сказать, немного другая. Мне не нужны служанки для водных процедур. Пожалуйста, учитывайте это на будущее. Я вообще не люблю, чтобы пока моюсь, Кто-то другой заходил в ванную комнату. «Хорошо. Как прикажете?» — поклонилась Анна. «Всех предупрежу. А причесывать вас и одевать надо?» «Пока да. Я не знаю, какие тут прически и одежда. Потом поглядим». «Хорошо. Мы все подготовим и будем вас ждать». Когда горничная скрылась за дверью, я с удовольствием разлеглась в ванне и, наконец-то, немного расслабилась. Даже начала вспоминать, как прошел день, лежа в теплой воде с пышной пенкой. После первого урока езды на драконе у меня болело все, что только могло, включая те части тела, о существовании которых я и не подозревала до нынешнего дня. Причем я в свое время занималась балетом, потом йогой и никогда еще не была настолько измотанной. Правда, оба вида тренировок Несказанно мне пригодились. Балансировать на неровной спине гигантского ящера — та еще гимнастика, тот еще балет. Даже просто сидеть, и то сложно. Седло перехватывало тело дракона. Для всадника там было отдельное место. Но на лошади хотя бы оставалась возможность поддерживаться за счет прижатых к ее бокам ног. Тут же цепляться оказалось совсем не за что потому что обхватить ногами Эйза мне не удалось бы ни в каком случае. Поэтому ноги просто лежали на ящере, закрепленные в особых подпорках седла. Но оттуда они то и дело выскакивали. Я сама тоже ездила туда и обратно, хотя в седле, в принципе, наездница закреплялась. Держаться на Эйзе требовалось за драконий рога, огромные и довольно скользкие наросты на шее. Я выбрала самое удобное. Однако во время движения оказалось весьма непросто не потерять равновесие. Теперь я понимала, почему Александр строго настрока запретил мне пока что взлетать в воздух. Оттуда я уж точно бы сверзилась со свистом. Я напряглась так, как еще никогда. Ни на балете, ни на йоге, ни даже природах. Зато когда Александр помогал мне слезть с дракона, сказал... Вы первый из всех всадников, и мужчин, и женщин, кто ни разу не упал на первой тренировке. Я такого еще ни разу в жизни не видел. Примите мои искреннее и огромное восхищение. Я дико смутилась, начала хихикать не к месту, и княжич добавил, вы по-настоящему удивительные и полны сюрпризов. Сильная и хрупкая внешне, с остальным стержнем в характере, расподчинили себе такого дракона, как Эйзерхан, и, и к тому же с потрясающей физической подготовкой. Поверьте, вы будете блистать при дворе. Надеюсь, вы оставите мне хоть один танец. Понятно, что у Тарлана огромное преимущество, и он первый может вас приглашать. — Конечно, я оставлю вам танец. С радостью. Надеюсь, я обязана танцевать не только с Тарланом. С придворными княгиня танцевать не должна. Это совершенно против правил и этикета. Но с мужчинами из императорской семьи запросто. Поэтому я вас и приглашаю на танец заранее. У меня и в мыслях не было вас скомпрометировать. Ну и отлично. Проводите меня во дворец? Конечно. Александр подал мне руку. Краем глаза я заметила, как Тарлан стремительно спускается на своем кахгане и поторопилась скорее зайти в здание. Совершенно не хотелось опять выслушивать от княжича сомнительные комплименты и прочие колкости. Впереди бал, и мне все это еще предстоит в полной мере. Надо сделать хотя бы недолгую паузу в наших, на редкость, горячих и деликатных отношениях. В смысле мы постоянно жарко спорили и ссорились. Первым делом добравшись до зеленых покоев, я рванула навестить своего Матвея. Сердце было не на месте что мой сынишка остался в незнакомом месте с незнакомыми девушками, хотя Эйс убеждал, что они самые лучшие. И я могу доверить Гульнаре, Слейсан, Матвею без малейших вопросов и сомнений. Сынишка играл с гувернантками в прятки. Заметив меня, подбежал и обнял. Я, как оказалось, дико соскучилась. Прижала ребенка и пару минут наслаждалась. Гувернантки почтительно остались поодаль, и не мешали нам с Матвеем миловаться общаться. «Малыш, мне придется еще отправиться на бал. Ты точно выдержишь тут один с воспитательницами?» — уточнила я после всех наших нежностей. «Конечно, мамочка! Иди и повеселись!» Я тоже немного с ним поиграла, чтобы у Матвея не складывалось ощущение, что я реально бросила его из-за бала. Я улыбалась, вспоминая тренировку с Александром, И Эзерханом, а затем и приятное общение с сыном. Наконец я собралась и принялась мыться. Мочалка была непривычно мягкой, сделанной из какой-то интересной губчатой материи. Пришлось как следует нажимать на нее и с усилием тереть. Дойдя до живота, я остановилась и принялась пытливо себя разглядывать. Это еще что за черт, бред, ерунда. Я и так и сяк, изворачивалась чтобы свет падал под разным углом. Но результат наблюдений оставался все тем же. Я стряхнула с себя пену, осторожно вылезла из ванны и приблизилась к зеркалу. Слава Богу, на дальней стене огромного помещения нашлось нужное — от пола до потолка. Еще какое-то время я рассматривала себя, крутилась, отходила и приближалась. Наконец забралась в ванную в полном недоумении. Эх! — Если бы я могла сейчас поговорить с Эзерханом, вздохнула вслух. — А ты можешь. У нас редкая связь, дорогая наездница. Только лишь несколько всадников способны на расстоянии общаться со своими драконами так же, как и вблизи. Ты всегда меня слышишь? Это было и приятным, и дискомфортным открытием. Мало ли. Есть ведь разные интимные желания, мысли которая никого не хочется посвящать, даже того, с кем по-настоящему близка. А я испытывала к Кейзерхану нечто подобное, хотя и знала дракона всего пару часов. «Не бойся», — усмехнулся он, — «я слышу лишь то, что ты хочешь, чтобы я знал. Правда?» «Разумеется. Между Сарканом и Ящером должно быть полное и безоговорочное доверие». Я никогда бы не стал обманывать тебя. Мы — единое целое. Не забывай. Я чувствую, что тебе нужен, и слышу тебя. Так что случилось с моей замечательной всадницей? Почему у меня пропал шрам от кесарево сечения? А-а-а! Прости. Это я виноват. Мне надо было сразу тебя предупредить. Сарканы до девятнадцати-тридцати лет живут как обычно, каждый по-своему, и травмируются, и болеют как люди, с той лишь разницей, что поправляются всегда и без последствий. Нет такой болезни, которая убила бы их. Затем сарканы находят своего дракона и становятся вообще неподверженными недугам. Каждый саркан? Да. Но не каждый дракон может получить всадника. «Точно. Хорошо. Дальше». А дальше, как только между драконом и всадником устанавливается связь, человек-саркан перестает болеть, быстрее и легче восстанавливается после травм, и все следы предыдущих недугов и ранений пропадают бесследно. «То есть внутри у меня, там, тоже исчезли все швы и шрамы?» «Верно». А бывает, что саркан не находит дракона, и эту уникальную регенерацию и долголетие не получает. Нет, абсолютно каждый саркан однажды устанавливает ментальную связь с ящером, а порой даже и с несколькими. Но не каждый дракон получает своего всадника. Да, это так. Спасибо, Эйс, за пояснение и за все остальное. «Всегда рад быть тебе полезным. Обращайся хоть днем, хоть ночью». Я еще немного полежала, рассматривая себя. Обнаружила, что даже крошечный рубец на руке от пореза, и тот испарился. Все следы подростковых прыщей на лице исчезли. Я нарочно еще раз сходила к зеркалу, чтобы убедиться. Теперь понятно, почему у Тарлана, Александра и Императора такая чудесная кожа. Ни единого шрама, никаких следов. Потрясающе. Ладно. Пора бы и честь знать. Я ведь не ведаю, сколько времени придется готовиться к балу. В тот момент я и не подозревала, как аукнется мне эта особенность сарканов по заживлению всего-всего в момент установки ментальной связи с драконом. Я домылась, накинула легкий халат и отправилась готовиться к торжеству. Меня еще никогда не наряжали другие. Это было новое, интересное, необычное ощущение. Когда вокруг тебя суета, беготня. Одни делают прическу, другие — макияж. Третьи примеряют бальные туфельки. А ты сидишь такая вся принцессой-королевой. И только принимаешь заботливое обслуживание. Да, мне это было довольно приятно. Я как будто сходила в элитный салон. Где тебя и причешут, и накрасят, и нарядят. Впрочем, наверное, это надоедает. Надеюсь, потом смогу уже отказаться, так же, как отказалась от мытья слугами. Когда горничные принесли мне бальные наряды, я признаться на минутку даже струхнула. Боялась, что придется носить корсет. По счастью, прогресс в этой России коснулся и этого элемента одежды тоже. Вместо корсета мне принесли лифчик только чуть больше и с широкими лямками. По сути, это был короткий тряпичный корсет, который совершенно не требовалось затягивать. После него на меня надели и шортики, нечто среднее между обычными трусами и бриджами, следом юбку. Она стояла будто с обручами, а дальше уже нарядили и в платье. Правду сказать, застегнуть его самостоятельно я, скорее всего, уже не смогла бы ни при каких обстоятельствах. Платье застегивалось на какие-то клепки, которые шли от талии до самой шеи. Так руки я вряд ли сумела бы вывернуть, даже учитывая все позы йоги. Впрочем, мне этого совершенно не требовалось. Меня нарядили и одновременно причесали, уложив новые удивительные лиловые локоны вокруг головы в пышной прическе. Я крутилась перед зеркалом и любовалась. Платье было воздушным. Белым-белым, как облачко, и по краю декольте обшито чем-то, напоминающим перья, так что я напоминала изящного лебедя. Давно я уже себе настолько не нравилась, и дело было даже не во внезапном омоложении или в том, что прическа окрасилась так, как было модно краситься в моем времени. Да и платье не играло во всем ключевую роль. Во мне что-то внезапно и неуловимо поменялось как будто Эйзерхан сделал меня другой. Немного более гибкой, чуть более грациозной, и каждое мое мимолетное движение наполнилось эдакой особенной величественностью, плавностью, изяществом, аристократичностью и грацией. Поклоны императору я уже видела. В голове, когда начинала знакомиться с Эйзерханом. Остальным подданным достаточно было кивать как пояснил Александр во время тренировок. Так что я чувствовала себя уже более уверенно. По крайней мере, без прежней растерянности и заполошности. Когда я оказалась уже полностью готова, в дверь постучались. Я кивнула Анне, и та вернулась с высокой темноволосой девушкой. У нее были длинные тонкие руки, очень изящный верх и, кажется, тяжелый низ. Он угадывался под двумя пышными юбками. Раскосые глаза имели зеленоватый оттенок, а чуть широковатый нос совершенно не портил. Тем более, что губки выглядели пухлыми и чувственными. Ее бальный наряд составляло темное бархатистое платье с белоснежными кружевами на рукавах, подоле и вороте. На шее поблескивало роскошное ожерелье, думаю, из бриллиантов, как и сережки, которые стекали с мочек изящными капельками. «Ваше Высочество, это княжна Шахрас Натали», — представила мне вошедшую Анна. Я хотела отвесить поклон, насколько он получался, но девушка поспешно удержала меня за руку. «Аяна, мы же ровня с тобой, этого не требуется. Ты невеста моего старшего брата, Тарлана. Я как раз пришла, чтобы сопроводить тебя на бракосочетание и последующее торжество». Поскольку у тебя нет здесь старшего родственника, я выполню роль матери или старшей сестры. Кстати, я вот тут тебе кое-что принесла. Позволишь надеть?» Шахрас осторожно открыла большую бархатную коробочку, демонстрируя поистине царские драгоценности. Кажется, это был бриллиантовый комплект, вроде ее собственного оцененного мною. Только выглядел он уже просто фантастически. Если шею и ушки княжны шахрас Натали украшали реально шикарные драгоценности, то мне принесли настоящее произведение искусства. Это была паутинка, усыпанная бриллиантами, и такого же плана плетеные сережки. Я смотрела на них как завороженная. Стоил комплект наверняка целое состояние. А я просто не находила уже слов. Это подарок жениха невесте на свадьбу. Так у нас принято отказываться невежливо, сообщила Шахрас, и я чуть подвисла. Тарлан выбрал мне такой роскошный подарок. Да что это с ним, мигрень? Ранний Альцгеймер или поздний? Ему ведь уже за триста. И сжога, что побудило этого злого и раздражительного княжича выбрать мне подобное невероятное чудо. Могу я надеть? — спросила Шахрас. Я только кивнула, все еще находясь под большим впечатлением. Княжна медленно, почти церемонно надела колье. Затем сняла обычные гвоздики, сережки с маленькими фианитами и вставила мне в уши подаренные драгоценности. Я посмотрела на себя в зеркало. Выглядела я настолько роскошно и дорого, что у самой слов просто-напросто не осталось. «Идем?» — напомнила мне Шахрас о предстоящем празднике. Я кивнула, и мы неспешно двинулись на выход. Мы чинно двигались по коридорам и проходным залам. Слуги кланялись, придворные тоже. Мы с Шахрас кивали в ответ. В какой-то момент мы с княжной проехались на эскалаторе. Нет, правда. Именно на нем самом, более широком, чем я видела во дворце раньше, причем сделанном... Под движущуюся мраморную лестницу наверху нас ждал переход проходная зала и видимо бальная, гигантская сверкающая и помпезная тут уже вовсю толпился народ ярко горели плафоны и подвески у люстр сновали слуги с хрустальными бокалами на подносах и какими-то изящно выполненными закусками толпа придворных и слуг в миг расступилась видимо, давая дорогу царской династии. И я увидела Тарлана с Александром. Жених оделся в белое с золотистыми эпалетами. И смотрелся он сейчас ну просто великолепно. Волосы собрал в аккуратный низкий хвост. Александр был в голубом и тоже выглядел привлекательно. Но как же Тарлану все-таки шел этот мундир? Я засмотрелась на жениха помимо воли. Тарлан тоже пялился на меня неотрывно, как и Александр, и многие в зале. Женщины оценивали, мужчины облизывались. Я еще никогда не чувствовала подобного внимания, не попадала под такой пулеметный поток взглядов. И мне неожиданно дико понравилось. Спустя пару минут я начала улыбаться, кивать мужчинам, которые кланялись в ответ. Кокетливо коситься и стрелять глазками поглядывать на женщин с чувством собственного превосходства шахрас делала то же и так же так мы добрались собственно и до жениха тарлан облизал губы и подал мне руку вам очень к лицу свадебный наряд вдруг неожиданно прозвучал комплимент я потрясенно уставилась на княжича у вас все в порядке подарки комплименты кто вы И что сделали с моим будущим мужем?» Тарлан нахмурился, явно не понял шутки. И пробурчал недовольно, даже сварливо. «Вам ничем не угодишь, ваше высочество. А подарок? пф, Это так, традиция. Важная необходимость уж, если хотите. Выбирала шахрас. У нее безупречный вкус. Стал бы я тратить время на это. Как будто мне больше нечем заняться». «Вот дурак, грубиян!» Я деликатно промолчала, радуясь, что после бала брачной ночи у меня не будет с муж уж точно. Мы неспешно двинулись к трем тронам. В центральном, самом большом и инкрустированном рубинами, сапфирами и бриллиантами располагался сам император. Он тоже был одет в белое и золотое. Поднялся и начал произносить торжественную речь. Я так поняла, эта церемония была чем-то вроде светского бракосочетания, типа того, что проводится в ЗАГСе. Мы выслушали императора, подтвердили намерения и получили каждый по обручальному кольцу. Я надела свой на палец Тарлана и поразилась, что невзирая на силу и мощь, руки его были удивительно красивыми. Мою ладонь жених вначале чуть сжал, затем почему-то легонько погладил словно дегустировал нежность моей кожи, и лишь после надела обручальное колечко. Грянула музыка, и император лично объявил. «Вальс молодоженов!» «Ну, хоть тут я не ударю лицом в грязь!» Вальс я танцевала, и обычный, и фигурный, самый разный и всегда довольно неплохо. Тарлан подхватил, и мы полетели. Я опиралась на крепкое плечо мужа, и чувствовала, как несусь по волнам танца. Не знаю почему, но вдруг ощутила, как будто Тарлан ко мне даже слегка неравнодушен. Он рвано дышал и неотрывно смотрел мне в лицо. Время от времени облизывал губы, словно собирал с них сладкое густое мороженое. Иногда вдруг прижимал слишком настойчиво, так, как не требовалось в шагах вальса. Я отстранялась, и Тарлан реагировал бурно рычал и сводил брови на переносица. Наконец вальс закончился, и супруг остановился. Быстро поклонился и отправился во Освояси. Я видела, как он приглашает Фрейлину на следующий, более быстрый танец. Тотчас рядом оказался Александр. «Могу я пригласить вас, ваше высочество?» Я радостно кивнула, и мы полетели. Шаги у меня стали получаться не сразу. Но Александр оказался прекрасным кавалером. Чуть что просто приподнимал над полом, и спутавшиеся ноги нам не мешали. Я кружилась, смеялась, снова кружилась, выполняла одни сложные пазы другими и на ходу изучала местные танцы. Александр оказался учителем от Бога. Он легко объяснял трудности езды на драконе и с той же легкостью-непринужденностью помогал осваивать местные танцы. У него это получалось играюще, абсолютно не напрягая ученицу. Теперь я поняла, почему император именно его предложил в качестве тренера езды и полета на Эзерхане. Вокруг нас мелькали пестрые пары. И почему-то постоянно попадался Тарлан с разными фрейлинами, то с одной, то с другой, словно рисовался, показывал. Мол, вот я какой. Вон сколько у меня баб. Оцени. Да бога ради! Я ведь даже и не сомневалась, что он не способен стать верным мужем. Да и про любовное похождение Тарлана информации ко мне пришло море. Я заранее знала, с кем связываюсь. Не сомневалась, что этот пижон и после свадьбы не пропустит ни одной юбки. Так что наверное, верность супруга я не рассчитывала. Однако почему-то его представление неожиданно начало действовать на нервы. Говорила ли во мне уязвленная гордость, ведь весь двор наблюдал, как мой новоиспеченный муженек энергично обхаживал других женщин, или же я все-таки ревновала? Я не понимала, однако ощущения были крайне неприятные и весьма сильные, впрочем, я старательно скрывала их под маской улыбки, кокетства и общения с Александром. В какой-то момент, когда Тарлан пронесся мимо нас с очередной фрейлиной, брюнеткой с огромным и пышным бюстом, я на эмоциях наступила на ногу Александру. Смутилась и, по-моему, покраснела. Отвела взгляд и здорово напряглась. Черт, я ведь княжна. Должна демонстрировать верх грации элегантности и хороших манер. А я, я как корова на льду. Кавалер сразу остановился и поднял мою голову за подбородок. «Аяна, ну чего ты расстроилась? Подумаешь, это же ерунда. В конце концов, ты весишь совсем не как мой Филимон, а он мне не раз наступал на ноги. Мало того, мой дракон совершенно не умеет краснеть так очаровательно и соблазнительно, как это делаешь ты. Ну, пошли танцевать дальше. Или хочешь еще комплиментов?» Еще немного, и я реально подумаю, будто ты именно этого и добиваешься.